Глава двадцать вторая. Секреты. Спать всем резко расхотелось. Валериан стал активно бить по браслету. При этом он использовал то свой кулак, то лёд. Правда, это никакого успеха не дало. Огонёк так и не загорелся, что говорило о том, что никто не знает, где мы сейчас находимся. «Так, ну давайте без паники». Начала успокаивать Джулия, хотя её голос немного подрагивал, и это явно не из-за холода. «Да, чего нам паниковать-то? Подумаешь, мы всего лишь одни в совершенно диком и холодном лесу, и никто об этом не знает», — произнёс Валерьян и явно не добавил оптимизма в команду. «Насчёт дикого точно нет, ведь мы где-то возле Москвы, но ну, не могут здесь быть леса вечными», — включилась в разговор я и стала пытаться проявлять лидерские качества. «Это верно. Нужно понять, где мы сейчас». Мой парень стал пялиться в карту. «Нужно найти тот самый свет». «Верно. Там хотя бы мы сможем спокойно поспать». «Не входи в избу». Услышала я голос Зиновия. Только вот я не поняла, о чём он. «В избу? Какую избу? Он вообще о чём?» Правда, я не могла не прислушаться к нему. Он уже много раз меня спасал и выручал. Если я не понимаю, про что он говорит сейчас, то точно пойму потом. «Нет, ребята, что-то подсказывает, что Свет нам в этот раз не друг совсем», начала давать заднюю «я». «О чём ты?» Я только что услышала голос в голове. Он сказал не входить в избу. Объяснять им это было сложно, так как про Зиновия из них никто не знал. Ну как, плюс-минус знали о голосе и Джулия и Джон? Но они не знали, что именно это такое, просто только то, что мне он помогает. «Если так, то точно нет», — согласился Берг и встревоженно посмотрел на меня. «Какой голос? Я что-то ничего не понимаю. По типу Ибрагима, что ли? Или у тебя связь с призраками вернулась?» Вмешался Кирсипоу, который ничего не понимал, но, видимо, очень хотел. Это тяжело объяснить, но у меня есть в голове мужской голос мага, который заточён в тюрьму. Он не может в обычное время беседовать со мной, а только сообщает об опасности или помогает с ней справиться. Ну ладно, это далеко не самое странное, что с нами было, посмеялся в ответ парень. Это отличный бонус нам. По итогу мы все согласились не идти в сторону света, так как только изба или старушка могли излучать свет ночью. Мы собирались двинуться на запад, в сторону, где должна находиться Москва. На метку мы просто перестали обращать внимание, так как нам надо было просто выбраться из этого чёртового леса. Но вот как, это был другой вопрос. Через 15 минут нашего тяжёлого путешествия по тёмному лесу мы вдруг наткнулись на горящий свет. Мы двинулись назад, так как избегали любых его проявлений. Однако и там нас ждал этот самый свет. Мы словно ходили по кругу и возвращались к этому источнику света. «Что вообще происходит?» — прокричала подруга. «Тихо ты, мне очень не нравится это всё», — прошипел Валерьян. «Почему ночь не заканчивается?» — тихо спросил Джон. Я взглянула на часы и замерла от страха. На часах было время 0000. Это то самое время, когда мы развели лагерь и стали отдыхать. Что происходит? Почему время застыло? Я посмотрела в телефон, и там время тоже было остановлено. Это была какая-то шутка. Быстро стала набирать сообщение девочкам, но поняла, что связи не было. «Какой номер у российских спасателей?» Тихо прошептала я и сглотнула скопившуюся слюну, которая стала тяжело, словно наполненная свинцом. спускаться по пищеводной трубке. «Я не знаю», — ответила Джулия, ставшая также лазить в телефоне. «Сто двенадцать». Я стала судорожно набирать эти несчастные три цифры. Руки мои тряслись как никогда. Мне было очень страшно, и поэтому даже мой внутренний огонь перестал работать. Нажав зелёную кнопку, я приложила холодный телефон к уху. Раздались громкие гудки, которые немного стали согревать мое сердце, словно поднимали его из пяток обратно в грудь. «Алло, это служба спасения?» — протараторила я, сильно стуча зубами от холода. «Девочка, а тебе не говорили, что гулять ночью по лесу нехорошо?» Послышался страшный и низкий голос на той стороне. «Кто вы?» «Я вижу вас». Я стала оглядываться по сторонам в поисках того, кто мог нас видеть, но вокруг была беспросветная тьма. Я ничего не видела дальше пяти метров от себя. «Анет, что происходит?» — услышала я волнение подруги. да я позвоню со своего», — произнёс Валерьян, и через секунду, оставаясь на линии, я услышала громкий звук звонка. «Подождёшь немного, я отвечу». В этот же момент я бросила трубку и посмотрела на парня. Тот стал тяжело сглатывать слюну, выслушивая страшный голос. «Пошёл ты!» — гневно прокричал наш тёмный и бросил телефон в снег. Правда, через секунду сообразил и попытался его притянуть, но ничего не вышло. «Что? Почему не получается?» Он был в недоумении. «Магии здесь нет. Мне снова холодно, и я не могу зажечь огонь». Парень выдохнул и стал немного подрагивать. Видимо, его домен постепенно терял силу. Сейчас нам стало страшно как никогда. Не растерялся Джон и достал свой меч. Мы последовали его примеру. Снег стал усиливаться. Было жутко холодно, и уже через минуты две падающие снежинки превратились в самую настоящую русскую метель. Сейчас наша одежда совершенно нас не спасала. а мы с Валерьяном были ещё и без шапок. Загорелся свет, и я повернула голову. Это было маленькое окно. Завидев свет, ребята также стали подозрительно смотреть на него. Сейчас перед нами стояла маленькая избушка, в которой было всего одно маленькое окошко. Из него и шёл этот свет. Этот светлый участок так и манил нас к себе, призывая войти в дверь. Он говорил нам, что там тепло и хорошо. Метель усиливалась настолько, что уже крупные хлопья били по нам, словно камни. Они сбивали нас с ног. «Ребята, я больше не могу, мне очень холодно», — прокашляла Джулия и упала, обессиленная в снег. «Джулия, нет!» — прокричали мы все разом и подошли к ней. Парни нависли над ней, чтобы прикрыть от метели. Я же достала единственный источник огня — зажигалку. Когда я зажгла её, то маленький огонёк тут же встретился с сильным сопротивлением ветра и снега. Правда, его спасало то, что весь ветер брали на себя тела парней. Огонёк осветил подругу, и я увидела, как у неё от холода посинели веки и губы. Так же сама она стала совсем бледной. Коснувшись своей рукой её шеи, я почувствовала, насколько она холодная. «Знаешь, ты сейчас теплее, чем мы все», — вымученно произнесла подруга. «Но этого недостаточно, чтобы тебя согреть». Вебер закрыла глаза, и это был очень плохой признак. Она начинала засыпать, а те, кто засыпают в мороз и метель, умирают от переохлаждения. «Ребята, надо заходить». «Но ведь ты сама...» — начал было Валерьян, но его быстро прервала. Она умрёт от холода. Больше никому ничего объяснять не пришлось, и поэтому, взяв девушку на руки, мы прошли вперёд. Свет в окне изменился на кроваво-красный, и он стал затягивать нас. Через секунду я оказалась в невесомости. Вокруг была лишь тьма. Я не видела ни рук, ни ног, да ничего я не видела. Мне стало страшно, но меня обнадеживало то, что я могла почувствовать себя руками. Я стала оглядываться по сторонам, но так и ничего не увидела. «Где я? Что происходит?» На эти вопросы ответа у меня не было. Сейчас я переживала только за Джулию. «Ну, привет!» — услышала я голос со стороны, после чего стала искать источник звука. Правда, это не увенчалось успехом. «Кто ты?» — задала вопрос я. В момент я упала на пол и почувствовала, как из моей руки потекла кровь. Было очень больно, словно по моим венам пошёл яд. Кровь в моих жилах начала кипеть, и я бы уже кричала от невыносимой боли, но кричать я не могла. Что-то глушило мои звуки. Я не слышала себя, словно мне в уши вставили беруши. Открыть глаза у меня теперь тоже не получалось, или они уже были открытыми. Я этого понять не могла. Мной завладел страх, и я ничего не могла сделать. Чувство смерти подбиралось всё ближе и ближе, не оставляя ни одной мысли в голове. Я ничего не понимала, ничего не слышала, не видела и даже не чувствовала. Все мои органы чувств были выключены и никак не помогали мне. «Аннет!» Неожиданно я услышала голос Джулии, а затем почувствовала, как кто-то дёргает мою руку. Через несколько секунд я увидела подругу. Она была напугана не меньше моего. Руки её тряслись, а из широко открытых глаз градом лились слёзы. Я посмотрела на неё и увидела, что у неё идёт кровь из левой ноги. Значит, ей тоже досталось. «Джулс!» — произнесла я, после чего обняла её и почувствовала, что она очень тёплая, что хороший признак. Я так рада, что ты проснулась. Ты давно здесь, уже несколько часов, а вы всё не просыпаетесь. Вопросов было множество, но ни одного ответа у нас не было. Единственное, осмотрев себя и местность, я поняла, что мы в этой самой избушке. Из моей руки действительно шла кровь, так как были оставлены глубокие порезы. Порезы были нанесены явно как что говорит о том, что скорее всего Это было животное, а не человек. Здесь было светло. Яркий жёлтый свет напоминал летнее солнце. Здесь всё было сделано из дерева, а точнее сказать, из сосен. Сколько лет этому строению сказать было очень трудно. Всё выглядело новым, но что-то мне подсказывало здание очень старое. Предположить, что за избой ухаживают, тоже сказать было нельзя. Как не ухаживай, а брёвна всё равно рассохнуться, поменяют цвет, ну и всё в таком духе. Внутри было практически пусто. Здесь не было печки, не было кровати и стульев. Был один лишь деревянный стол, на котором лежали листы бумаги и гусиное перо с чернилами. Также стояла одна одинокая свеча, только вот непонятно для чего. Свет в доме и так обеспечивается лампой на потолке. Мы стояли посередине комнаты и не знали, что нам делать. Вокруг не было ничего, даже наших вещей. Радует, что оружие всё-таки осталось. Я решила проверить дверь, но, как и догадывалась, открыть её было невозможно. Во-первых, она была заперта, а во-вторых, её, скорее всего, замело снегом от метели. Наша мужская часть команды бессознательно лежала, но успокаивала то, что я могла наблюдать их дыхание. У Джона было сердитое выражение лица, а вот валерьян наоборот улыбался. Вот это, конечно, контраст настроений. «Нам не выйти», — сказала я после неудачных попыток сдвинуть дверь с места. «Окно тоже не открыть, я пробовала», — опечалилась Джулия. «И что нам теперь делать?» «Я не знаю», — коротко ответила я. Я закрыла глаза и попыталась попасть в мир призраков, но у меня ничего не получилось. Зелёный туман не появился. Я снова не услышала своих спутников-призраков. От этого мне стало ещё более не по себе. Что вообще происходит? Никогда проблем не было с призывом. Видимо, что-то блокировало магию в этих местах. «Джулс, попробую использовать свои домены. Девушка тут же стала колдовать. Со времени той битвы с Фионой девушка научилась пользоваться своими доминами, и она была очень горда этим. Только вот сейчас она так же, как и я, не смогла ничего применить. Даже телекинез здесь не работал. «Не получается», — ответила мне Джулия. «Мы беззащитны здесь». В глазах у неё появился ещё больший страх. Она была сильно напугана, как, впрочем, и я. «Ох...» — резко прокричал Джон и быстро вскочил на ноги. Я подбежала к нему и крепко обняла, а затем поцеловала. В момент, когда мои губы накрыли его, я полностью отключилась от мира. Сейчас существовал лишь один мир, который был для нас двоих. В этот поцелуй я попыталась вложить всю свою любовь и переживания за парня, и он это понял, поэтому стал охотно отвечать. «Опять!» — пробубнил Валерьян. «Не завидуй», — посмеялся Джон. Мы стали обсуждать всё то, что с нами случилось. Как оказалось, мы видели одно и то же, ту самую чёрную пустоту, где ничего не видно и не слышно. «Мне не нравится команда А», — прокомментировал Валерьян. «Задания дурацкие». «Ты думаешь, это всё задание?» — спросила его я. «Я очень надеюсь на это». Сейчас это было последнее, что мы могли. Однако я всё больше убеждалась, что это точно не задание. Вещей наших нет, магии тоже. А значит, что позвать на помощь мы точно не сможем. Да даже в этом чёртовом домике ничего не было. Вот кому нужна изба, внутри которой, кроме столика, ровным счётом ничего нет? Полный бред. Джон решил подойти к деревянному столу и посмотреть на те самые листочки. Как оказалось, на них уже было что-то написано. Правда, никто не мог их расшифровать, так как руны как нужно не действовали. Разговаривать мы могли, но что-то сложнее нет. Я подходить к письмам даже не стала. Я знаю только два языка, и всё. Джулия знает три и ничего не понимает. Как нам быть, никто не знал. «Интересно, какой это язык?» — спросила Джулия и продолжила рассматривать их. «Я думаю, это итальянский», — предположил Джон. Вебер увидела ключ именно в этих листочках. Она была уверена в том, что эти записи нужно расшифровать. Правда, Валерьян и Джон не были согласны. Например, мой парень считал, что нужно сломать потолок и вылезти через крышу. Кстати, скажу, что мне этот план понравился, только ломать было нечем. Валерьян считал, что это что-то вроде тюрьмы, а это значит, здесь есть тайные кнопочки и ходы, через которые мы и выйдем отсюда. В принципе, идея была неплохой, правда, его поиски смотрелись слишком смешно. Парень чуть ли не обнимал стены в поисках выхода. «Осторожней, умник. Если это тюрьма, то тут ещё может быть что-то смертельное», — предупредила его Джулия. «Чёрт, я как-то не подумал об этом», — резко отбежал от стены парень. «Я же так и стояла посередине комнаты, не знала, что мне делать». Мы в западне, и как из неё вылезти, я точно не придумаю. Мой мозг всегда выключается в подобных ситуациях. Нет, я не боюсь замкнутого пространства. Просто в экстренных ситуациях полноценно думать я никогда не умела. Поэтому я и стою сейчас, совершенно ничего не делая. «Анет, ты не знаешь этот язык?» — спросила Джулия и попросила меня подойти. Я послушала подругу, после чего направилась к ней. Вдруг резко я наступила на что-то странное. Сразу же это заметила, но решила подумать об этом потом, после попытки прочтения послания. «Вы тоже слышали этот звук?» — спросил Джон и подошёл к тому месту, на которое я только что наступила. «Здесь, видимо, какой-то подвал», — произнёс Валерьян. Я же в это время взяла письмо в руки. Я очень сильно удивилась, когда узнала свой родной язык. На нём было написано лишь три слова на французском. «Не открывайте подвал». Это было написано на первом листе. «Стой, не открывай!» — прокричала я Джону, когда тот стал высматривать это место. Ребята тут же отошли от неизвестного подвала. Я — Жерар. Родился в Ницце в 1782 году. Я последний, кто остался после открытия люка. «Здесь просто нечто, оно убивает всех и вся. Не открывайте подвал или погибнете». Я прочла это вслух, и при этом по всему телу прошли мурашки. Мне стало страшно, и я уже не хотела читать другие три листа, но делать было нечего. «Я Дарья. Мы попали сюда в 1812 году, 19 января. Помогите нам, мы открыли люк, там нечто». «Его никому не победить и не убить, мы пытались. Вы умрёте, вам никому не спастись». Было видно, что девушка писала в быстром темпе, словно вот-вот должна была погибнуть. И по размазанной крови на листе это было вполне вероятно. «Не похоже, что это Дарья из Франции», — сказал Джон. «Согласна», — кивнула Джулия. «Язык очень ломаный она писала быстро. «А если это перевод, то теперь понятно, почему так странно написано». Согласилась я с ребятами. Она вряд ли француженка. «Тогда какой в этом смысл? Почему записи на французском?» недоумевал Джон. «Не знаю», — ответила я и стала читать следующие записи. «Я Полина». Вот тут моё сердечко ёкнуло. Я погрузилась в эту запись, и она была самой объёмной. «Я Полина Фиалкова. Я студентка Академии Мэдикус. Попала в это место по чистой случайности. Я бежала из Академии, пыталась добраться до деревни, но на пути образовалась метель. Не думая ни о чём, я быстро пришла сюда. Это было моей главной ошибкой в жизни. Эта изба — самое страшное место на Земле. Сбежать отсюда не удастся». Я пробыла здесь более трёх месяцев и не открывала подвал. Но выхода так и не нашла. Здесь не нужна вода и еда. Здесь ничего не нужно. Оно просто ждёт, когда вы отчаетесь и откроете эту чёртову дверь. Я держалась, правда. Искала выход, пыталась сделать хоть что-то, но у меня не вышло. Я знаю, что это письмо не увидит никто. Напишу только, что я люблю маму и папу. «Люблю свою сестрёнку Леру. Простите, я не смогла вернуться. Простите меня, пожалуйста. Я люблю вас». Последние строчки были немного расплывшимися. Видно было, что девушка плакала, когда писала это письмо. Да и у меня сейчас текли слёзы по щекам. Не представляю, что она могла здесь делать одна целых три месяца. Насколько же сильной была Полина, что держалась так долго. Через несколько секунд подруга обнаружила ту самую стену, на которой Фиалкова и считала свои дни здесь. Вся стена была изрезана чёрточками. Возле стены также лежала большая отвёртка, которой девушка и ковыряла стены. Всё это было очень похоже на то, как тюремщики отчитывают свои дни. Да, собственно говоря, она действительно была здесь, как в тюрьме. И мы здесь, как в тюрьме. Я посмотрела в окно. И увидела, что метель ушла, а на небе светит яркое солнце. «Не понимаю одного», — вдруг сказала я вслух, и даже для меня это стало неожиданно. «Чего?» — спросил меня Джон. «Почему здесь не работает магия? Получается, здесь есть источник, который отключает наши способности?» «Да, скорее всего, это так работает». «Значит, нужно найти этот источник и уничтожить его». — решительно сказала Джулия. На том мы решили, что все будем искать этот самый источник. Только вот мне сказали читать письма, вдруг в них есть что-то полезное. Пока все остальные пытались отыскать этот источник, я стала быстро перечитывать все бумаги. Толку в них было ноль Вот просто никакого. В большей части было написано, что тут мы все умрём, а в другой части прощание с семьёй от которых так и хотелось реветь в подушку. Джон тем временем не отступал от своей идеи пройти через потолок. Парень очень обрадовался, когда мы нашли эту самую отвертку. Именно ей он сейчас и ковырял дерево. Правда, особых успехов это ему не приносило. Если идти такими темпами, то мы здесь просидим целую вечность. Так что теперь я тоже не поддерживала идею с потолком, несмотря на сильную любовь к нему. К сожалению, ничего обнаружить нам так и не удалось. Открывать подвал мы тоже не собирались. Что-то как-то страшно становилось от этого. Мы смогли кое-что узнать о том, что в подвале. Это было написано в одном из писем. Оказалось, что если ты открываешь дверь, то создается портал, который закрыть попросту нельзя. Из этого портала вылезает некое существо. Оно и пожирает одного за другим. Главное условие — это то, что существо может убить только одного в одну ночь, затем возвращается каждую ночь, пока не убьёт всех. «Так, ладно, я ложусь спать и предлагаю всем тоже», — заявила Джулия, и, потянувшись, легла прямо на доски «Ты серьёзно?» «Абсолютно. Я, между прочим, не спала». «Мы всё равно сейчас уже ничего не сделаем», — так же кивнул Валерьян. «Ну, в этом есть доля правды», — согласился Джон, после чего сказал, что встанет на дежурство. «Анет, а ты ложись спать». «Нет, я буду с тобой», — возразила я. «Слушай, ты первая, кому надо спать, ведь ты у нас главная магическая единица». «Да, твоя сила же растёт во сне, так что ты ложись, а я ещё побуду», — произнёс Валерьян и поднялся на ноги. Спокойной ночи, принцесса духов. Вот об этом я реально не подумала. Мои силы возрастают в несколько раз, когда я сплю, что может дать результат. Очень надеюсь, что у меня получится пройти в мир призраков. Я легла и закрыла глаза. Я молилась всем известным мне богам на то, чтобы очнуться в мире призраков. Я хотела увидеть виолету Виктора и Евгения. Они бы точно дали какой-нибудь совет, смогли бы помочь, только бы всё получилось. Через несколько минут я перестала слышать тихие голоса Джона и Валерьяна. Меня окружила темнота, но в этот раз я отлично могла видеть свои руки и ноги. Через мгновение я увидела зелёный туман, в который тут же нырнула. Выйдя из него, я увидела очень мрачную обстановку. Вокруг был серый цвет и гарь. Ни одного признака жизни видно не было, и как бы это странно ни звучало от того, что я в мире мёртвых. Я стала быстро искать глазами ребят, но никого увидеть не могла. Видимость была настолько плохой, что дальше вытянутой руки рассмотреть у меня не было никакой возможности. Я попыталась разогнать сгустившийся туман при помощи телекинеза, но это у меня не получилось. Магия сейчас мне просто не поддавалась. Вдруг, неожиданно, я стала чувствовать на себе чей-то взгляд, и поэтому начала быстро оборачиваться. Но виднее мне от этого не стало. Страх накатил на меня новой силой. Теперь я не понимала, что происходит. По логике, я должна была оказаться в избушке и спокойно видеть ребят, но по неизвестной причине я оказалась в каком-то непонятном для себя месте. «Здесь есть кто?» — произнесла я и сжала рапиру покрепче. Только вот мой голос всё равно подрагивал. Я снова услышала резкое движение за своей спиной, но в этот раз не оборачивалась. Закрыв глаза, я стала сосредотачиваться на звуках. Меня этому научил Евгений, который сказал, «Плох тот маг, который во время боя опирается на зрение». В момент я услышала новое движение, И в этот раз быстро среагировала на него. Мой удар пришёлся прямо по цели, и своей следующей атакой я приковала противника к полу. «Ара!» <рых> Стало издавать звуки мёртвое существо. Присмотревшись, я смогла увидеть горящие зелёные глаза. Чудовище было полуразложившимся и сгнившим. Он то закрывал свою разрушенную челюсть, то открывал. Зубов у него тоже не было, но это не мешало ему в попытках укусить меня. Провернув рапиру, я заставила его громко прокричать, и после этого образовался серый дым, в котором покойник и пропал. В этот же момент я применила свою магию, и этот сильный туман растворился. Нет, магия не вернулась ко мне, просто я воспользовалась той, которая осталась после смерти этого чудовища. То, что я увидела, поразило меня до глубины души. Здесь повсюду были мёртвые тела призраков ребят, что когда-либо умерли в этом месте. Стены были чёрными от крови, а трупы обезображены. Их словно кто-то ел даже после смерти. «Ох, добавочная порция пришла. Давно у вас не было». Услышала я грубый голос за своей спиной. обернувшись Я увидела самого настоящего монстра. Он был очень массивный и тёмно-фиолетового цвета. Огромные рога упирались в потолок, а вместо головы расположилась голая черепушка. Руки были мускулистыми так же, как и ноги. Сзади я даже увидела хвост. «Ты необычная. Что делаешь тут, в наших мирах?» «Заблудилась». «Что же, мы можем договориться? Я тебя отпускаю, и ты отдаёшь своих друзей? Или умираешь сейчас, а потом и твои друзья?» Предложил мне свой вариант монстр, но я была на это не согласна. «А как тебе такой вариант? Ты отпускаешь нас, а я тебя оставляю в живых?» Чудовище на это только посмеялось, после чего вытянул руку и двинул своим большим пальцем. В эту секунду я почувствовала движение за своей спиной. Бросив быстрый взгляд, я увидела, как все призрачные трупы встали. «Они навсегда мои рабы, такой станешь и ты», — довольно заурчал монстр, словно это какой-то кот. «Никогда». Я бросилась в атаку на него, но тут же была окружена. Призраки стали атаковать меня, но даже без магии я могла неплохо сопротивляться. Только вот этого мне было недостаточно, нужно было убить главного. Отбивая когти и зубы призраков, я стала отрубать им головы и пробираться к чудовищу. Он уже не так широко улыбался, но продолжал ухмыляться. «Я с тобой ещё поиграю, от меня ещё никто не сбегал». «А как же призрак Полины?» — произнесла, и тут же его гримаса изменилась. «Откуда ты знаешь? Я убью тебя!» — проревел монстр и ринулся на меня. Этого я и добивалась. Все призраки отступили, уступая место своему главарю. Моя рапира соединилась в танце с его мечом. Было видно, что опыт на его стороне, и он хорошо держался. Только вот моя скорость не позволяла ему атаковать меня. Раз за разом я проводила атаку за атакой. И вот уже была в близости от шеи монстра. Перевернувшись и прокрутив рапиру в руках, я своим мощным и резким колющим ударом попала ему в ногу. Чудовище взвыло, и я собиралась нанести ещё одну атаку, но на меня напали призраки. Я ощутила сильный укус на своей правой ноге. Боль настигла меня врасплох, и я упала на пол. Сразу же стала ощущать, как горячий и жгучий яд стал быстро передвигаться по моей крови и отравлял каждую клеточку моего организма. а, -а, -а, -а громко прокричала я и со всей силы ударила в пол. В этот же момент по дереву пошли трещины. Мощный взрыв охватил нас, и я поняла, резко стала проваливаться вниз. В полёте я разрубила сразу двух призраков, а затем больно ударилась своей спиной о бетон. Я резко открыла глаза и увидела, что нахожусь уже не в деревянной избе, а в бетонном и как-то заброшенном здании. Здесь было ужасно холодно, и через разрушенные этажи на меня падали большие снежинки. Простонав на всю округу, я сильно выгнулась и поднялась. Вся одежда была в пыли и грязи, которую, мне кажется, отстирать было уже просто невозможно. а Сразу же ощутила я боль в своей ноге, как только дала на неё упор. Уже через секунду и моя метка стала отдавать тянущей болью. Теперь мои движения были сильно скованы, и я села на бетонную плиту, чтобы немного перевести дух. Недолго думая, я стала осматривать место своей раны и сильно удивилась, когда на моей ноге был огромный и кровавый укус. Но дело было даже не в этом. а в том, что от него шли чёрные и зелёные линии, которые понемногу поднимались всё выше. Вот же чёрт! Отрезать ногу точно был не вариант. Я где-то видела, как в фильме про зомби после укуса сразу отрубили руку человеку, и он не стал мёртвым. На самом деле, это большая фантазия режиссёра, который ничего не понимает в анатомии и кровеносной системе человека. Не знаю, кому пришла эта гениальная мысль в голову, но она в корне неверна. Кровь в наших артериях и венах течёт с очень быстрой скоростью и находится под очень большим давлением. Именно поэтому мы и можем существовать, так как воздух быстро доходит до каждой клеточки организма. И когда что-то попадает в кровь, то это за полминуты уже точно разнесётся по всему организму. Но ведь можно взять и быстро отрубить руку, ведь это не займёт долгое время. Конечно, если вам будет бить другой человек, то это будет быстрее. Однако, чтобы среагировать на укус, уйдёт как минимум секунда, чтобы прицелиться секунда, ну и удар секунда. Три секунды в лучшем случае, но даже так яд уже будет выше укуса и разойдётся по телу. Я оторвала кусок одежды и после перебинтовала свою ногу. Боль от этого стихла, и я смогла двинуться дальше. Возле небольшой кучки разваленных кирпичей я увидела, как тихо лежит монстр. Он был мёртв. «Анет!» — прокричал Джон и через секунду угнил меня. «Что с тобой? Почему нога перебинтована?» «Всё хорошо, просто слегка поранилась в бою». Улыбнулась я и, плевав на холод, жадно поцеловала его. После нескольких минут мы подошли к окнам и увидели огромный распростёртый на всю округу зимний лес. Всё было белым на многие-многие километры вперёд, и, видно, ничего не было совсем. «Мы точно ещё под Москвой», — подал голос Валерьян и перестал смотреть в окно. «Надо выбираться отсюда». «Ага, пока светло», — согласилась Джулия. Мы направились в поисках выхода. Однако, спустившись на первый этаж, перед нами открылась картина заваленного главного выхода. Было столько камней и досок, будто бы специально завалено, чтобы никто не мог покинуть это место. Удивительно, конечно. «Я заметил, тут куча кабинетов, в которых парты», — подметил Джон. «Если это школа, то запасной выход есть в физкультурном зале», — подхватила его идею я. Посмотрев на старую карту школы, мы увидели, что спортивный зал находится недалеко от главного входа. Свернув направо, мы двинулись в нужном направлении. На фанерных дверях висела какая-то картонная табличка, но букв на ней не было. «Спортзал!» — улыбнулся Джон и прошёл внутрь, на всякий случай достав свой меч. Само помещение было большим, с высокими потолками, у которых вся побелка уже давно отсохла и оставила голые плиты. У самого верха висел длинный канат. Всмотревшись, я увидела возле потолка маленькие окошки, служившие дополнительным освещением. Также поднималась небольшая лестница, и там были двери. Мы спокойно двинулись к ним. Валерьян уже хотел выбраться отсюда и вздохнуть свежий воздух. Только вот нас удивило, когда дверь не стала поддаваться. Парни приложили все усилия, но дверь заклинила, и она не хотела открываться. Одна часть двери была стеклянной, и, недолго думая, Кирсипу ударила фесом своего меча. Послышался треск стекла, но каково было наше удивление, когда не осталось даже царапинки. «Что за...» — выругался парень и стал мощно бить уже просто лезвием. «Успокойся, так только меч испортишь», — остановила его Джулия. Я не стала просто пялиться в это окно и отошла к канату, посмотрев на него. Я увидела, что он уже весь сохся и в ближайшее время точно упадёт. Материал был уже совсем старый. Когда-то я любила лазать по канатам, но это точно не тот случай. «Что-то мне подсказывает, что мы тут надолго», — произнесла я. «Ох, как не хочется». Нельзя было не согласиться с валерьяном. «Ладно, пойдём, надо осмотреть всю школу». Само здание было в ужаснейшем состоянии. Стены были не то чтобы обшарпаны, они уже вот-вот и должны рухнуть. Кто вообще его здесь построил и зачем, просто удивительно. «Господи, как же я боюсь подобных мест!» — прошептала Джулия и взяла меня за руку. «Не бойся, мы вместе». Здесь было пять этажей, а вход на крышу заблокирован. Ни один из пролетов сильно не отличался друг от друга. Единственное, где-то ещё оставались старые, потерявшие свой цвет детские рисунки, которые, может быть, раньше умиляли, но сейчас точно добавляли жути этому месту. Мы проходили по школе до самого вечера и так ничего и не нашли. Сломать окна было нельзя, двери тоже половина не открывались. Нам становилось всё более и более жутко, темнота добавляла ужаса в общую картинку, а у нас даже фонарика не было. Моего огня я так добиться и не смогла. Переночевать мы решили в одном из кабинетов, который открылся нам. Неожиданно, но в нём лежали ключи от двери. Так мы и закрылись в нём. Усевшись на холодный пол, мы поближе прижались друг к другу и стали греться. «Ну что, не хватает только страшных историй», — посмеялся Джон. «Давайте без этого, пожалуйста. Мне и так очень страшно». Простучала зубами Джулия и недовольно посмотрела на парней. Я придвинулась поближе к девушке и обняла. Вебер положила голову на мою шею и стала немного греться. Сама она была очень и очень холодной. Берг тоже не стал отставать и сел возле меня, скопировав полностью положение подруги. «Ты вправду теплее, даже без магии». Мы посмеялись над этим. и я увидела, как немного подрагивает валерьян. Постепенно я стала привыкать к этому, это больше меня не удивляло. Наши друзья от моего более тёплого тела уснули, и я осталась один на один с парнем. «Тебя погреть не нужно?» «Нет, спасибо». «Я сейчас без шуток, просто действительно холодно». Парень на это ничего не сказал, а только поднял палец вверх, призывая не издавать звуки. В этой идеальной тишине я стала слышать странные шорохи, будто бы над нами кто-то ходил. Перестав дышать, мы сосредоточились на этих звуках. Резко стали раздаваться хлопки, и я даже немного подпрыгнула на месте. Это были те самые закрытые двери кабинетов, которые сейчас отворились. Я не сомневалась, что из них вышло что-то очень плохое, то, что нам точно не понравится. Сглотнув тяжёлую и холодную слюну, я бросила взгляд на дверь и у валерьяна. Тот спокойно кивнул, говоря о том, что он запер нас здесь. В этот же момент уже по коридору стали разноситься шаги. Я почувствовала тяжёлое дыхание и какой-то звериный рык за дверью. Ручка стала понемногу двигаться, а мурашки покрыли мою спину уже в три слоя. Дверь не поддалась существу, и он стал активно по ней колотить и рычать всё громче. Джулия и Джон проснулись, и я сильно зажала им рот рукой, молча приказывая не издавать звуков. После я отпустила Джона, но вот девушку я продолжала удерживать. Мы все перестали дышать ровно до того момента, пока ручка перестала дёргаться. Что это было, никто из нас не знал и даже предположить не мог. «Что вообще происходит?» — прошептала Джулия. «Не знаю, но это явно уже не задание». Я была согласна с валерьяном. Теперь наши малейшие надежды на запланированность таких событий преподавателями полностью исчезли. Мы абсолютно точно завернули куда-то не туда. «Предлагаю переночевать здесь, а завтра уже вылазить отсюда». Джулия завалилась на пол. И стала просто пялить в потолок. Кстати, знаю, на чём мы можем отсюда свалить. Джон кротко посмотрел в окно, а затем отошёл от него подальше. Там машина стоит. Будем надеяться, что она на ходу. А! Мы гневные рыки, и после чего по потолку стали разноситься звуки бега. Там явно кто-то активизировался. Валерьян поднёс палец к губам. Но только что-то мне подсказывало, что эти твари ориентируются не только на звуки. Через секунду скрежеты стали слышны со всех сторон, а затем в дверь снова стало что-то бить. «Я... я знаю, что вы там». Мёртвый голос раздался и теперь стал ещё сильнее ломиться к нам в комнату. «Вы станете нашей семьёй, только разрешите зайти». «Да-да, мы вас не обидим». Все эти мёртвые голоса очень сильно действовали мне на психику. «Мы ведь сейчас не в мире призраков, но кто это тогда такие? Почему магия не работает? Как нам выбраться отсюда?» Мозг метался в поисках, но не мог придумать чего-то отдельного. Обернувшись на ребят, я поняла, что с ними было всё ещё хуже, если я хоть немного уже привыкла к странностям. то вот они точно нет. Их испуганный вид вернул моё нормальное состояние. «Валерьян, подойди к окну и пытайся применить на нём магию льда». Парень незамедлительно занялся своим заданием. «Джулия, приготовь свои крюки. Ты нас всех вытащишь отсюда. И да, без магии у тебя тоже получится. Джон, ты когда спустишься, займись машиной. Я же буду заниматься обороной». Стуки в дверь. Становились всё агрессивнее и агрессивнее, пока не стали полностью бешеными. Тот, кто находился там, явно хотел попасть к нам и убить. Хотя это, наверное, лучший вариант событий, ведь метаться здесь явно хуже, чем просто исчезнуть. «Ну, ты чего возишься? Ты бесполезный кусок нашей команды, только и умеешь притворяться и изображать крутого!» Бросила я ядовитые слова в Кирсипу. Парень недоумевал, но всё же сильно озлобился, и в этот момент его магия полностью покрыла окно. Валериан с огромной силой рубанул по замёрзшему стеклу, и оно рассыпалось. «Джулия и Джон пошли!» — скомандовала я. Парень покрепче сжал мою подругу, а затем она при помощи своей аппаратуры стремительно спустилась вниз. В эту же секунду дверь треснула, и к нам вывалились какие-то твари. «Они не были людьми сейчас. Это самые настоящие зомби». Быстро ударив рапирой, я обезглавила одного из них. Мы с Кирсипу отбили несколько атак, а затем приняли решение быстро убираться отсюда, так как силы были неравны. Также я услышала звук мотора машины и сердце ударило в несколько раз сильнее, разгоняя приятное тепло и надежду по моему телу. «Уходим!» — за нами прилетела Джулия, и, быстро прихватив парня, спустилась вниз. Я уже только отбивала атаки зомби и готовилась к тому, что вот-вот покину это ужасное место. Однако в следующую секунду я услышала стеклянный удар. Бросив взгляд, я увидела, что Джулия уперлась в восстановившееся окно. Такого поворота событий я не ожидала. «А нет прокричала девушка, но её голос был сильно приглушён. «Уходите, я их задержу», — ответила я и понеслась вперёд на монстров. При помощи рапиры и скорости я смогла прорваться прямо в коридор. Сейчас здесь было ещё более жутко, чем тогда днём. Только вот мне было останавливаться нельзя, конечно, если я не хочу умереть быстро. Зомби было очень много, но они были очень медленными в сравнении с теми, что гнались за моей спиной. Нанося удар за ударом, я срубала головы и пробивала себе путь. Куда я бежала? Сама не знаю, просто направлялась вперёд, куда глаза глядели. В таком темпе я добралась до спортивного зала. При помощи прыжка я смогла перестроить своё движение и в полёте разрубила одного из самых скоростных зомби пополам. Это было очень удачно, так как на одного врага осталось меньше. «Ты станешь нашей семьёй!» прокричал зомби и двинулся на меня. «Нет!» — твёрдо произнесла я и ощутила чувство, которое даже успела позабыть. Магия вернулась ко мне. Теперь я почувствовала настоящую силу. Ускорив свои движения за счёт телекинеза, я отрубила ему голову, а после выпустила огонь из себя. Всё вокруг охватил яркий зелёный свет, и до меня сразу же дошли звуковые волны множественных громких хлопков. Я прыгнула в мир призраков и увидела, как остатки этой школы догорают в моём огне. а боль в ноге дала о себе знать, и я свалилась на землю. а нет послышались голоса друзей, и вот они уже несут меня в машину. «Ну всё, поехали!» — улыбнулся Джон и повёл машину по дороге. Обернувшись назад, я увидела, как множество трупов встали с земли и смотрели на нас. При этом несколько из них даже горели, но всё, что они делали, так это смотрели на нас ненавидящим взглядом. «Мы ещё встретимся», — услышала я мёртвый голос в голове.